Немного о сексуальности. Сексуальность — это то, на что обращают внимание и западают люди обоих полов. Женщины мечтают научиться быть сексуальными. Ходят на курсы, часами выбирают подходящую одежду и украшения, духи и косметику. Но сексуальность, на мой взгляд, не в этом. Она не зависит от стандартов красоты. Это магнетическая энергия, которую никто не видит, но все чувствуют. Это основа для творческой самореализации, достижения целей и воплощения желаний. Понаблюдайте за тем, как ведут себя харизматичные и чувственные женщины. Гармония, уверенность, раскованность и свобода, магнетический свет глаз, тембр голоса и грациозность движения очаровывает с первой минуты. Им не надо ничего доказывать окружающим. Более того, рядом с такими женщинами и мужчины начинают чувствовать себя более уверенно. Одна из самых сексуальных женщин – Моника белучи Мужчины всех возрастов в нее влюблены. Режиссер Тим Бертон, еще будучи глубоко женатым, как-то сказал во всеуслышание «Я мечтаю застрять с ней в лифте». И он выразил мнение как минимум половины взрослого мужского населения планеты. Но сама Моника считает, что дело тут не в какой-то там пресловутой красоте. Я чувствую себя наедине с собой хорошо и комфортно. Но не потому, что считаю себя красивой. Я знаю массу женщин, которые красивее меня, но их жизнь ужасна. И им очень плохо наедине с собой. Ощущение внутреннего комфорта не зависит от внешности. Это о том, как ты чувствуешь себя внутри. От природы нам дано очень много сексуальной энергии. Просто мы не всегда умеем ее открыть. Сексуальность не зависит от возраста и количества пройденных курсов по завоеванию мужчин. Это работа со своим внутренним «я», эмоциями, чувствами, телом и головой. Помните о том, что везде и всюду нужен баланс. То, как мы держим себя, отражает наше прошлое, наш внутренний мир, наше отношение к жизни в целом. Первые 90% своего мнения о собеседнике человек составляет за первые несколько секунд общения с ним. Особенно в этом преуспели мужчины, которые провели не один десяток лет в бизнесе и умеют читать язык тела очень хорошо, просто великолепно. Иначе бы они не добились таких результатов в этом сложном мире. У любого миллионера потрясающая развита интуиция. Когда на кону много миллионов долларов, ты будешь замечать каждый поворот головы своего собеседника. Если вы сомневаетесь и не знаете, как правильно подавать сигналы с помощью тела, обращайтесь за помощью. Эксперты моей команды этому учат на индивидуальных сессиях. И помните о том, что мужчина огонь, а женщина вода. Женская энергия должна обтекать мужскую, успокаивать. После насыщенного трудового дня, во время которого он выкладывается на все сто, решает вопросы, вертит огромными деньгами, непрерывно рискует, он хочет расслабиться. Поэтому с вашей стороны не должно быть никакого напора, никакого нажима. Мягкость, легкость, юмор – вот наше оружие. Один из моих собеседников, успешный предприниматель Михаил Корсаков, выразил эту мысль очень емко и точно. Женщины в современном мире становятся все более сильными и независимыми. Но я считаю, что вне зависимости от положения в обществе и уровня доходов, от женщины должно пахнуть женщиной. Что это значит? Это ее сексуальность, ее маленькие капризы и женские слабости, ее умение создавать вокруг себя уют и тепло. А самое необходимое – это быть с женщиной на одной волне и плыть с ней в одной лодке.